11 бретонских рецептов. Рецепт первый. Основное блюдо – бритонский карбонат. Ингредиенты. 4 яблока, 3 ломтика имбирного пряника, 2 столовые ложки коричневого сахара, 1 килограмм свиной вырезки цельным куском, 1,5 литра темного пива, 50 граммов сливочного масла, одна луковица, букет гарни. В сковороде с высокими бортами – Растапливаем сливочное масло. Кладем кусок свинины, обжариваем до корочки, вынимаем. В масло добавляем нарезанный кольцами лук, даем ему покоричневеть, посыпаем сахаром и даем карамелизироваться. Заливаем пивом, доводим до кипения, постоянно помешивая. Добавляем мясо и букет гарни. Подсаливаем и перчим, накрываем крышкой и тушим 45 минут на слабом огне. Добавляем очищенные от кожуры сердцевинок яблоки, нарезанные четвертинками, ломтики имбирного пряника и продолжаем готовить еще 15 минут на слабом огне. Подается с картофельным пюре, взбитым с большим количеством сливочного масла. Рецепт второй. Основное рыбное блюдо Чили из города Конкарна. Красная фасоль с рыбой. Ингредиенты. две средние морковки, три зубчика чеснока, 1 килограмм красной фасоли, 250 миллилитров красного сухого вина, 600 граммов свежего лосося, 300 граммов свежих крупных креветок, две крупные луковицы, один красный перец, 300 граммов очищенных спелых помидоров, немного соуса табаско. Измельчаем луковицы, чеснок и мелко нарезаем красный перец. Обжариваем в сливочном масле и откладываем в сторону. Нарезаем рыбу небольшими кусочками, креветки очищаем, обжариваем все в масле и добавляем ранее обжаренную смесь овощей. Теперь добавляем фасоль, либо замоченную с вечера вместе с водой, в которой она замачивалась, либо с соком, если фасоль была уже готовая из банки. Добавляем нарезанные мелко помидоры, нарезанную кубиками морковь, вливаем вино. Подсаливаем, перчим, добавляем немного соуса табаско. Не переборщите, он очень острый. Тушим наше чили на среднем огне не менее двух часов, постепенно уменьшая огонь до слабого, регулярно помешивая. Если жидкость слишком быстро выпаривается, добавляем понемногу красного вина и теплой воды. Чили из конкарна готовятся заранее, настаивается и через день, перед подачей, разогревается на слабом огне. Рецепт третий. Основное мясное блюдо. Жаркое из свинины с изюмом, яблоками и бретонским сидром. Ингредиенты. 4 сладких золотых яблока, 1 килограмм свиной вырезки, 2 грозди светлого винограда, одна бутылка сидра, 50 граммов соленого сливочного масла, соль, перец по вкусу. Разогреваем духовку до 170 градусов. Очищаем яблоки от сердцевины и кожуры, оставляя их целыми. Сердцевину вырезаем ножом. Отделяем виноград от кисти. В форму для запекания помещаем кусок мяса, натертый солью и перцем. Кладем сверху и вокруг нарезанное кусочками сливочное масло. Раскладываем вокруг яблоки. Запекаем в течение одного часа, поливая сидром каждые 15 минут. После одного часа приготовления добавляем виноград. и продолжаем поливать сидром до конца приготовления, пока мясо не будет полностью готово. Рецепт четвертый. Основное блюдо – картофельный пирог. Это фирменное блюдо города Ван, которое подается с домашними колбасками, рыбой, зеленым салатом. Готовится по вкусу хозяйки, из обычной пшеничной или гречневой муки. Очень просто, очень вкусно и быстро готовится. Ингредиенты. 600 граммов картофеля, 130 граммов сливочного масла, 130 граммов муки, один яичный желток, щепотка мускатного ореха, соль и перец по вкусу. Заранее вынимаем полусоленое масло, чтобы оно стало мягким. Отвариваем неочищенный картофель около 20 минут. Разогреваем духовку до 180 градусов, очищаем картофель и расталкиваем в пюре. Постепенно добавляем к пюре муку, вымешивая. Теперь добавляем масло, мускатный орех, солим и перчим. Еще раз хорошенько вымешиваем тесто и формируем из него блин толщиной от 1,5 до 2 см. Смазываем маслом форму для запекания, распределяем наше картофельное тесто и выравниваем поверхность. Взбиваем яичный желток и смазываем пирог. Выпекаем в течение 30 минут. Рецепт пятый. Основное блюдо – луковый пирог. Ингредиенты. 500 граммов песочного теста, зависит от размера вашей формы для запекания или противня. 8 красных луковиц. 3 столовые ложки крем фреша густых сливок или сметаны. 2 столовые ложки муки, 100 граммов тертого сыра, 3 яйца, 30 граммов сливочного масла. Немного бекона по желанию. Лук очищаем и режем кольцами. Нагреваем сковороду, растапливаем сливочное масло, обжариваем лук на среднем огне примерно 10 минут, помешивая, чтобы не подгорел. Вынимаем осторожно из сковороды, обваливаем в муке и даем остыть. Разогреваем духовку до 200 градусов. Раскатываем песочное тесто по размеру вашей формы для запекания, толщиной примерно 1 сантиметр. В мисочке смешиваем яйца, сливки, крем-фреш, лук. Подсаливаем и перчим, затем выливаем смесь на тесто. Посыпаем равномерно тертым сыром и запекаем примерно 35 минут. Если хотите добавить бекон, он предварительно обжаривается и добавляется в смесь. Подается пирог со свежими салатными листьями. Рецепт шестой. Основное блюдо – рагу из бегудена с капустой и беконом. Ингредиенты. 500 граммов бекона. 12 сосисок, 1,5 килограмма картофеля, один средний вилок молодой капусты, 200 граммов моркови, 3 луковицы, соль, перец. Замачиваем бекон в холодной воде на 6 часов, чтобы ушла вся соль. Капусту промываем, разрезаем на 4 части и бланшируем 15 минут в кипящей воде. В кастрюлю помещаем обессоленный бекон, сосиски, капусту, лук. очищенную морковь целиком и картофель, предварительно очищенный и нарезанный на четыре части. Солим и перчим. Добавляем воды так, чтобы покрыть все содержимое, и тушим на слабом огне 1 час 30 минут. Рецепт седьмой. Настоящие бретонские крепы от Мадам рослин Ингредиенты. 250 граммов пшеничной муки, 50 граммов сливочного масла, 50 мл молока, 10 мл воды, 4 больших яйца, 2 столовые ложки сахарной пудры, одна щепотка соли. В миске смешиваем пшеничную муку, 2 столовые ложки сахара и щепотку соли. Вливаем молоко, а затем воду, постепенно взбивая венчиком. Затем добавляем заранее растопленное масло и яйца. Все вместе хорошенько перемешиваем и даем тесту постоять в холодильнике. От 30 до 45 минут. В сковороду для выпечки блинов нагреваем, смазываем маслом и выливаем половинку стандартного половника теста. Если сковорода маленькая, то четвертинку. Выпекаем блин примерно по 2 минуты с каждой стороны, переворачивая лопаткой. Советы мадам Рослин. Чтобы тесто получилось без комочков, сначала смешиваете твердые ингредиенты, добавляйте жидкие ингредиенты, а затем яйца. Если добавить в тесто 5 чайных ложек какао-порошка, получится шоколадное тесто для шоколадных блинов. Для приготовления на сковороде советую растопить немного масла в миске и с помощью бумажных полотенец смазывать сковороду, так уйдет меньше масла. Рецепт восьмой. Десерт. Бретонский фар с черносливом. Бретонский фар можно сочетать с черносливом или яблоками. одним из основных продуктов бритонской кухни. Кроме того, блюдо просто и быстро готовить, поэтому в бритонских домах всегда есть десерт в последнюю минуту. Ингредиенты: 220 граммов муки, 130 граммов сахара, один пакетик ванильного сахара, 3 четвертых литра молока, 5 яиц, 20 граммов сливочного масла, 500 граммов чернослива. Разогреваем духовку до 180 градусов. В мисочке смешиваем сахар, муку и, в последнюю очередь, ванильный сахар. Теперь добавляем яйца. Очень хорошо все перемешиваем. Вливаем молоко и добавляем заранее растопленное масло. Хорошо перемешиваем до однородности теста. Удаляем косточки, если чернослив с косточками. Добавляем его в тесто целиком. Еще раз перемешиваем. Смазываем маслом дно формы для запекания и выливаем в форму тесто. Печем в духовке около часа. Советы мадам Рослин. Вы можете добавить вместо чернослива яблоки, предварительно обжаренные в масле. Вместо чернослива летом можно использовать свежую вишню без косточек. Чернослив – Можно не добавлять в тесто, а слегка присыпать мукой, чтобы он не утонул в тесте, и выложить на поверхность теста в форме для запекания. Еще проще выложить чернослив на тесто после того, как оно пеклось в духовке, в течение 10-15 минут. Тогда мукой не присыпаем. Рецепт девятый. Десерт. Куинаман или слоеный пирог. Рецепт от мадам Рослин. Ингредиенты. 250 граммов муки, 200 граммов полусоленого или соленого масла, 200 граммов сахара, 10 граммов свежих дрожжей, 10 миллилитров воды, две щепотки соли. Заранее вынимаем из холодильника масло, чтобы оно размягчилось. Смешиваем свежие дрожжи. Разрыхлитель для этого пирога категорически не допускается. И 3 столовые ложки теплой, но не горячей воды. Отдельно смешиваем муку и соль. Мадам Раслин предупреждает, что смешать надо очень хорошо. Крупинки соли не должны соприкоснуться с дрожжами, иначе они убьют дрожжи и тесто не набухнет. Формируем в муке углубление и вливаем в дрожжевую смесь и дополнительно 10 мл воды. Присыпаем столешницу мукой и замешиваем тесто, пока оно не станет мягким. Делаем шар, выкладываем его в миску, И оставляем на 3 часа в теплом месте. Объем теста должен увеличиться втрое. Теперь на присыпанной мукой поверхности раскатываем тесто. Это будет долго и неудобно, потому что тесто эластичное и сложно раскатывается. Формируем из теста пирог прямоугольной или квадратной формы, высотой примерно 1 см. Равномерно кистью смазываем центр поверхности мягким маслом и присыпаем сахаром. оставляя примерно 3 сантиметра по всему периметру. Следите, чтобы не стекало на края. Теперь самое интересное. Складываем тесто в три раза по длине и затем снова в три раза по ширине. Наша цель – заключить в тюрьму масло и сахар. И теперь с помощью скалки, снова очень аккуратно, чтобы масло с сахаром не вылезло, раскатываем тесто. Складываем его пополам, а затем заворачиваем крест-накрест. Рисуем ножом сетку, слегка смазываем маслом, разогреваем духовку до 210 градусов. Печем пирог примерно 35 минут. После приготовления достаем из духовки и даем остыть 15 минут, прежде чем вынимать из формы. Посыпаем сахарной пудрой по вкусу и подаем еще теплым. Главное – этап складывания. Рецепт десятый. Десерт. бритонские марципаны. Ингредиенты на 4 порции: 500 граммов муки, 375 граммов сахара, 500 граммов сливочного масла, 8 свежих яиц, 4 столовые ложки молока, 1 столовая ложка рома, щепотка ванильного порошка, пол чайной ложки разрыхлителя, сахарная пудра. Разогреваем духовку до 200 градусов. Тем временем взбиваем сливочное масло с сахаром. Добавляем яйца по одному, продолжая взбивать миксером. Добавляем муку понемногу, разрыхлитель, ром, молоко, ваниль и помешиваем осторожно, не взбивая. Тесто должно получиться мягким и жидким. Выливаем тесто в формочки, смазанные маслом, и выпекаем около часа. Вынимаем, остужаем, выкладываем на десертные тарелки из формочек. Рецепт одиннадцатый. Десерт для детей и заболевших. Яблочное пюре с миндалем. По старой традиции этот компот дают больным для поддержания сил. Ингредиенты. 1 кг яблок, 80 граммов молотого миндаля, 100 граммов сахара, 200 мл воды. Очищаем яблоки и нарезаем их кусочками, удаляя сердцевину. Варим на медленном огне с водой 10 минут. Добавляем молотый миндаль и сахар, хорошо перемешиваем и варим еще 10 минут. Выключаем огонь, остужаем и перемешиваем все миксером в пюре. Подается холодным. Старинный рецепт предусматривал использование миндального молока, которое готовили очень простым способом. 1 кг яблок, 150 граммов молотого миндаля, 100 граммов сахара, 250 мл воды, щепотка соли. Так же, как и в первом варианте, очищаем и нарезаем яблоки, кипятим воду, добавляем яблоки и готовим под крышкой до мягкости. Сливаем воду с яблок в отдельную кастрюльку. Очищенные от кожуры миндаль измельчаем до состояния пудры. Смешиваем миндальную пудру с водой, в которой варились яблоки. Даем постоять час и дальше процеживаем через марлю, отжимая хорошенько мякоть. Получившуюся жидкость доводим до кипения со щепоткой соли. Добавляем яблоки и сахар, оставляем на 5-6 минут на среднем огне. Остужаем и все перемешиваем в пюре. Подается холодным.